Глава 1001. Лёдской прогресс. Бесконечный Даудамен был домом для неисчислимого множества цивилизаций. Обычное развитие цивилизации занимает очень много времени. Прогресс отдельных индивидов или расы косвенно влияет на уровень цивилизации. Таков был и естественный порядок вещей. Однако существует и более лёгкий путь – поглотить и соединить звезду другой цивилизации со своей. По сути, поработить всё живое не только на физическом – но и на духовном уровне, тем самым подняв уровень собственной цивилизации. При повышении уровня звезды происходит нечто схожее с разливом воды реки. Называется этот феномен духовное насыщение. После слияния всё живое, рождённое в цивилизации, насыщается жизненной эссенцией, что, в свою очередь, влияет на культивацию. У одних она просто вырастет, другие, кто долгое время не мог добиться существенного прогресса, пробьют бутылочное горлышко и совершат прорыв на следующую ступень. Причём в случае такого резкого повышения культивации практики могли не бояться негативных последствий. Неудивительно, что ради столь необычайного дара многие цивилизации бесконечного дао домена постоянно воевали друг с другом, быть может, именно это и было нужно бесконечному клану. После смещения тёмной секты к естественным законам небесного дао был добавлен новый магический закон, который давал цивилизациям звёздного неба этот ускоренный способ развития. Из-за нового магического закона практически никогда не утихали войны, В здешнем звёздном небе все уже давно привыкли к тому, что сильные пожирали слабых. Нравится тебе это или нет, но в бесконечном дао домене без постоянного прогресса тебе никогда не стать хозяином собственной судьбы. Поэтому солнечная система либо будет непрерывно расти, либо безвозвратно сгинет. В момент наступления духовного насыщения после слияния со звёздной цивилизацией божественное око сияния солнца стало ещё ярче. Во всей федерации произошли кардинальные изменения. Из земли поднимались горы, в которых стремительно нарождались живо духовной руды. Реки стали шире и полноводней, сельскохозяйственные поля стали духовными нивами. Всё, даже самые заурядные вещи теперь таили в себе магическую энергию. Кричали птицы и звери, дожди приносили с собой духовную энергию, она ощущалась даже в тумане. Растительность цвела буйным цветом, мир переживал эволюцию, всё напитывалось энергией. Э люди не стали исключением. Под руководством Ван Бовы начались грандиозные изменения. Сперва они затронули скрытый талант. Теперь те, кто раньше не обладал достаточным талантом для занятия культивацией, получили такую возможность. Скрытый талант у же практикующих культивацию людей стал лучше. Внешность людей тоже изменилась в лучшую сторону. Что касается жизненной силы, сначала миро духовнового истока жители Федерации стали жить дольше. Но эти изменения бледнели на фоне того, что люди получили сейчас. Отныне граждане Федерации благодаря возросшему долголетию смогут дожить до 200 лет даже без занятия культивацией. Что интересно, они не только могли жить дольше, но и стали здоровей. Вдобавок магические артефакты напитывались духовной энергией и становились сильнее дней, но больше всего от слияния выиграли практики. Улучшение духовного оружия до более высокого уровня больше не требовало соблюдения особых условий. Это произошло само собой. Пусть необходимость в дыхательных упражнениях для перехода на стадию возведения основания не исчезла, однако благодаря духовному насыщению делать это стало гораздо проще. Некоторые практики, которые застряли на великой завершенности конденсации ци, прямо сейчас переходили на стадию возведения основания. Можно сказать, что практически все практики испытали рост культивации из-за духовного насыщения. Чем ниже уровень культивации, тем более впечатляющим был рост. С практиками стадии зарождения души произошло нечто похожее. В разных уголках федерации около сотни практиков стадии зарождения души совершили прорыв культивации. Несколько из них поднялись с великой завершенности прямо на стадию владения душой. Ли Син Вэнь, мать Джоу Ямен и другие высокопоставленные эксперты тоже смогли поднять свою культивацию. Самый головокружительный рост показал старик Ли Син Вэнь. Будучи практиком, положившим начало эре духовного истока, Он первым в истории достиг стадии создания ядра, зарождения души и владения душой. Скрытый талант Ли Синь Вэня был поистине невероятным, однако главной его проблемой было ограниченное долголетие. К тому же ему не довелось попутешествовать, как Иван Боле, поэтому его культивация росла не так быстро. Духовное насыщение улучшило его скрытый талант, долголетие и уровень культивации, как будто ему наконец удалось распахнуть огромные врата внутри себя. Срок там его культивация взмыла со стадии владения душой до бессмертия. Он оказался не единственным, кто смог это сделать. Мать Чжоу Яман тоже стала бессмертной. С ледом Федерации появился четвёртый бессмертный, и им стало гигантское дерево. Потом к ним присоединился глава секты Закат Галактики Сёй. В прошлом он старался не привлекать к себе внимания, но прорыв в культивации вернул его в когорту лучших практиков Федерации. Лучшие представители младшего поколения, вроде Лин Тяньхао и Чжоу Сяоя, тоже стали сильней. Большинство поднялись до стадии овладения душой, те, кому это не удалось рано или поздно совершать прорыв с возросшим уровнем духовной энергии в обновлённой федерации. Дао Конгрегация безбрежных просторов тоже извлекла немало пользы и слияния. Фэн Сюжани и учеников Дао Конгрегации духовное насыщение обошло стороной, однако Патриарх стадии Звёздного Домена на острие меча внезапно открыл глаза. Скорость регенерации Патриарха и других раненых экспертов возросла вдвое после усиления ауры Солнечной системы. Он в чувствах вздохнул, Ван Буэлле подтвердил слова делом, выполнив данное обещание. Взглянув на медитирующего на солнце Ван Буэлле, патриарх стадии вечной звезды перевел взгляд на сидящую перед ним девушку в наряде дау-конгрегации. «Я согласен на предложение, святая дева. Быть и может, он действительно подходит лучше всех». Лапуля, давняя спутница Ван Буэлле, с улыбкой поклонилась и ушла. С тем временем звезда продолжала осыпать своими дарами людей. Щедрее всех она одарила Ван Боле и Цзяо Еман. После слияния звёзд духовное насыщение солнца стало чем-то вроде благодарности и благословения. Всё живое в федерации получило благословение, а вот благодарность досталась Ван Боле с Цзяо Еман. Цзяо Еман совершила головокружительный прорыв в культивации. В плане долголетия она теперь превосходила всех остальных. Благодаря постоянному притоку духовной энергии, он одним махом достиг великой завершённости без смерти. Что-то Ван Пауле, в результате инициации слияния солнца и звезды цивилизации божественное Ока, между ними была установлена мистическая связь. Разумеется, именно он получил самый щедрый дар. Могучая энергия помогла ему подняться с начальной до среднего степени планета. Он стал лишь на одну ступень выше. На практикам стадии планеты для этого требовалось немыслимое количество духовной энергии. Это было пределом возможности нынешнего Солнца. Тем не менее, Ван Буэлэ был доволен результатом, потому что знал, это слияние было лишь началом. Духовное насыщение длилось целый месяц. После его завершения Федерации и Цивилизация Божественное Око объединились в систему шестнадцати планетами. Объединение прошло гладко, без отторжения. После интеграции с Цивилизацией Божественное Око Федерация стала главенствующей силой. Ван Буэлэ понимал, что его работа в Федерации подошла к концу, Однако конгрегация была под т리아рх стадии звёздного домена. Федерация тоже стала сильнее, да и теперь у его народа появился ещё один страж в лице главы секты Карающий адлань, не говоря уже про его статус. Какое-то время человечество будет в безопасности. Судя по сообщению патриарха Бушующее пламя, совсем скоро за ним явится сопровождающий, который проводит его до систем Бушующее пламя. И снова мне пора в путь, пробормотал Ван Бола. Проверив божественным сознанием солнечную систему и почувствовав произошедшие изменения, он достал бумажную табличку. Её перед отъездом с кладбища звёзд ему вручил император Звездопада. Она подтверждала его право на получение 30 планет. Бумажная табличка позволяла 30 раз посетить кладбище звёзд. С одобрением императора визит мог продлиться неограниченное время. С ней человек мог призвать древний корабль, дабы пройти испытание в индивидуальном порядке и не ждать официального открытия кладбища звёзд. Это был фундамент будущей силы Федерации. Первым кирпичиком в нём станет Джео Яман. Когда прибыл в ветхий корабль, он вложил бумажный талисман в руку подруги и вкратце ей всё объяснил. Проводив взглядом корабль, он вернулся на Марс, чтобы провести оставшееся время с родителями. Осталось дождаться прибытия посланца наставника. Система бушующее пламя. Время от времени Ван Боле поднимал голову и с предвкушением вглядывал в звёздное небо. Таргеан. Мир на Ладонии. Книга пятая. Цивилизация божественная ока. Конец. Читал. Адреналин.